Годовщины свадьбы Подарите своему семейному очагу очень дорогой подарок, семейную традицию, чествование годовщин свадеб. Ситцевая свадьба. Один год. Бумажная свадьба. Два года. Кожаная свадьба. Три года. Льняная свадьба. Четыре года. Деревянная свадьба 5 лет, чугунная свадьба 6 лет, цинковая свадьба 6,5 лет. Медная свадьба 7 лет, жестяная свадьба 8 лет, фаянсовая свадьба 9 лет, розовая свадьба 10 лет, стальная свадьба 11 лет. Никелевая свадьба – 12 лет. Кружевная свадьба – 13 лет. Агатовая свадьба – 14 лет. Хрустальная свадьба – 15 лет. Фарфоровая свадьба – 20 лет. Серебряная свадьба – 25 лет. Жемчужная свадьба – 30 лет. Полотняная свадьба – 35 лет. Алюминиевая свадьба, 37,5 лет. Рубиновая свадьба, 40 лет. Сапфировая свадьба, 45 лет. Лавандовая свадьба, 46 лет. Кашемировая свадьба, 47 лет. Аметистовая свадьба, 48 лет. Кедровая свадьба, 49 лет. Золотая свадьба. 50 лет, изумрудная свадьба, 55 лет, бриллиантовая свадьба, 60 лет. Пронесите через годы чувство, когда-то соединившее ваши судьбы.